Введение. В 1986 году я писал эту книгу как своего рода учебное пособие — библиотерапию для своих пациентов. Ее простое, но целительное содержание было основано на многолетних клинических наблюдениях, главным образом за взрослыми, получившими травму в детском возрасте а также на сведениях, которые я почерпнул из медицинской и научной литературы по этому предмету. В то время я не собирался знакомить с этой книгой более широкую аудиторию и не предполагал, что она разойдется миллионными тиражами и будет переведена на десяток с лишним языков. Почти все написанное в первом издании и все изложенные в нем принципы прошли проверку временем, и соответствует современным научным и клиническим данным. Это примечательно, но не удивительно. В последние 20 лет подтвердилось пагубное воздействие воспитания в травмирующей раннейшей семье. Среди многочисленных болезненных последствий этих переживаний одним из самых распространенных и инвалидизирующих у повзрослевших детей является, наверное, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, которое я рассматриваю в седьмой главе. Обоснование. Десять лет моих исследований и более 330 других научных работ, охвативших свыше 230 тысяч человек во всем мире, показали, что детские травмы могут порождать множество других вредных эффектов и проявляться в том числе одним или несколькими распространенными психическими расстройствами, включая депрессию, зависимости и шизофрению, а также целым букетом соматических нарушений. Эти болезни, которые иногда называют расстройствами травматического спектра, демонстрируют сильную связь с неоднократно перенесенными в детстве травмами. Вопреки бытующим среди психиатров представлениям, существует мало доказательств, что эти проблемы возникают из-за наследственных особенностей биохимии мозга. Если патологии мозга и обнаруживаются в научных исследованиях на эту тему, они скорее представляют собой механизм, в то время как неоднократные травмы в детском и более старшем возрасте являются причиной и этого механизма, и самого расстройства. С 1986 года было сделано несколько очень важных открытий. Большинство семей по всему миру неблагополучны в том смысле, что они не удовлетворяют и не поддерживают здоровые потребности своих детей. Это нарушает в целом нормальное неврологическое и психологическое развитие и формирование ребенка с момента рождения и до взрослого возраста. Чтобы выжить, Настоящее я, подлинное я или внутренний ребёнок травмированного человека начинает прятаться где-то в глубинах бессознательной части психики. Это приводит к возникновению ложного я, эго, которое пытается взять на себя бразды правления, но не способно с этим справиться, так как является лишь защитным механизмом, призванным облегчить боль. Ложное я нереально. им движет скорее потребность чувствовать себя правым и стремление контролировать ситуацию. Смысл исцеления внутреннего ребенка и движения взрослые дети-алкоголиков. Подход к исцелению, который я описываю в этой книге, проверен бесчисленным множеством людей, сумевших выздороветь с помощью его принципов. Шесть его основных смыслов я резюмирую следующим образом. Пробуждение. Осознание пациентам и клиницистами, что для выздоровления требуется не только бросить пить или не принимать наркотики и не давать их принимать другим и ходить на сеансы. Многие пробовали так делать и добивались определенных улучшений, но боль не исчезла. Зависимость часто переходит на еду, Деньги, секс, работу, нездоровые отношения и другие виды саморазрушительного, навязчивого поведения. А назначенные психиатрические препараты не всегда срабатывают и дают неприятные и даже токсичные побочные эффекты. Открытие и определение настоящего «я» внутреннего ребенка и своей духовности Многие выздоравливающие отдают предпочтение не традиционным, организованным и повсеместно распространенным религиям, а более широкой, универсальной духовности, основанной на опыте и дающей жизнь и развитие. Легализация опыта взросления в неблагополучной семье. Многие из нас выросли в семьях алкоголиков, но часто встречаются и другие дисфункциональные условия. Разрешение поработать над исцелением и добиться выздоровления. В отличие от обычной модели психического здоровья, предполагающей наличие какого-либо психического расстройства или психопатологии, этот подход переосмысливает наши страдания. От старого представления о том, что мы плохие, больные, сумасшедшие или глупые, к нормальной реакции на ненормальную ситуацию в детстве. Структура. Конкретное описание шагов, необходимых в процессе исцеления. Я расскажу о них в этой работе, а более подробно я разбираю эту тему в книгах «Дар самому себе» и «Мое выздоровление». Выздоровление. От потерянности, страданий, отсутствия цели, смысла и самореализации в жизни. Готовясь к новому изданию, я перечитал книгу и исправил ряд опечаток, устаревших терминов и словосочетаний. Но сам текст и целительный посыл мне менять не пришлось. Терпение и упорство. Исцеление от последствий травмирующего взросления в неблагополучной семье требует упорства и выдержки, хотя нам от природы не терпится добиться результата поскорее, и без особого труда. Важный элемент успешного восстановления — точно называть происходящее с нами и компоненты нашей внутренней жизни, в том числе различные чувства по мере их возникновения, и терпеть эмоциональную боль, не пытаясь заглушить ее препаратами. Один из глубочайших принципов исцеления воплощен во фразе «не все сразу». Процесс займет немало времени — И это напутствие поможет изменить наше мировоззрение и закрепить нас в настоящем, сделав путешествие более терпимым и осмысленным. Мы будем оплакивать наши глубоко скрытые раны, терпеливо прорабатывать ключевые аспекты выздоровления и постепенно отпустим неразрешенные внутренние конфликты. Со временем станет очевидно, что наше будущее не предопределено, мы живем в настоящем, и именно в нем сможем в конце концов обрести покой. Чарльз Уитфилд, доктор медицины. Атланта, штат Джорджия, 2006 год.